Часть третья. Конец войны и последствия. Глава 15. Полковник Тревис. Эней подошел ко мне первым, поздоровался, бросил замечание о погоде. Никого это не удивило. Был третий день очередного перемирия, выпрошенного ахийскими вождями. Народ не хотел драться. Прошло уже два месяца после ультиматума Ахила, а Агамемнон так и не созрел, чтобы выдать за него свою дочь. Соответственно, Ахил не выходил на бой. Боги поддерживали троянцев, ахейцы гибли пачками, и боевой дух воинов неизменно падал. Арес появлялся на поле боя еще трижды. Ко мне он больше не лез, так как рядом все время был неистовый диамет. Но все равно за каждый его визит на поле ахейцы платили сотнями трупов бог войны, немного прихрамывал. Дважды являлась Артемида Охотница, сестра парня, которому я вывихнул челюсть. Ее стрелы несли погибель, независимо от того, в какую часть тела воина они попадали, отравленные, наверное. Не самые приятные боги у древних греков. Вот греки особо на битву и не рвались. А что толку идти в бой, если ты не знаешь, с кем тебе предстоит биться? С такими же солдатами, как ты, или с бессмертными олимпийцами. Победа скрылась за горизонтом. Обещанные вождями грабеж и мародерство откладывались на неопределенный срок. И подставляться под божественную бронзу никому не хотелось. Минилай предложил поединок от отчаяния. План был таков. Он убивает Париса. Тут уж боги не смогут ему помешать. Ибо схватка будет обставлена честь по чести. Воины смотрят на победу своего вождя воодушевляются и пинками сносят скийские ворота. Никто не верил, что Парис примет вызов, однако он его принял. Условия поединка обсуждали хитроумный Лаертит и доблестный Троянский Лавагет. Бой должен был состояться в полдень близ Кургана какой-то там Амазонки, чье имя сразу же выветрилось из моей головы. Биться предстояло пешими, на мечах и в полном боевом доспехе. Поединок должен был начаться с минуты на минуту, народ все прибывал. Собрались все видные представители обеих армий – вожди, герои, свита. Лаертит толкнул меня в бок и заявил, что видит на стороне троянцев Аполлона. Как раз в этот момент Эней предложил мне отойти в сторонку. «Кое-кто хочет с тобой поговорить», – пояснил он. На миг всколыхнулась моя профессиональная паранойя. Стоит ли с ним идти? Ловушка? Вряд ли. Во-первых, в эти времена воюют честно, и опасаться кинжала в спину в день перемирия просто глупо. Во-вторых, я слишком мелкая сошка, чтобы из-за меня нарушать торжественные клятвы. Я не боялся, что меня запишут в троянские шпионы на основании моей беседы с Энеем и кое ким После той истории с Аполлоном никто не сомневался в моей лояльности. А зря. «Идти далеко?» – спросил я. «Вон до той рощи!» «Чудесно!» «Сказал я!» «Лаертит, расскажешь мне, чем тут все кончится?» «А никто не сомневается, чем!» «Сказал Одиссей!» «Вопрос только, на каком ударе?» И хмыкнул. «По всеобщему мнению, по крайней мере, по мнению бытовавшему среди ахейцев, Парис Менелайу не противник, и я готов с этим согласиться. Менелай профи, опытный рубака, прошедший не одну войну, а Парис... Просто романтично настроенный юноша, пусть молодой, сильный и атлетически сложенный. Минилай его убьет. Правда, если верить Гомеру, то не до конца. Чего ваш царевич вообще согласился выйти против нашего рогоносца? Поинтересовался я, когда мы отшагали уже половину расстояния до указанной рощи. Жить с самой прекрасной женщиной в мире ему уже надоело? Эней снова хмыкнул. Это у него здорово получалось. «Похоже, что в последнее время любовь самой прекрасной женщины в мире к нашему Парису несколько ослабела», сказал он. «Наверное, таким образом он пытается снова разжечь потухший костер». «Как бы его на том костре не сожгли», сказал я. «Она хоть будет приходить на его могилку, как думаешь?» «Первые три дня», сказал Эней. «Парис принадлежит не к тому типу парней, по которым женщины долго убиваются. Рожа у Энея была самодовольная. Наверное, себя он причислял как раз к тому типу. Кое-кем желающим со мной пообщаться оказались, как ни странно, троянский лавагет и далекий предок Одиссея. «Радуйся», — сказал Иней Гермесу. Не как Богу сказал, а как обычному человеку. «Гектор», «Между прочим, твоего брата вот-вот прикончат. Зевс с ним», — сказал Гектор. То ли высказался в том духе, что владыка олимпийцев на стороне его брата, то ли просто выругался. «Парис уже взрослый и волен сломать себе шею по собственному выбору. Я отговаривал его от этой драки, но он меня не слушал. Теперь это его дело». «А почему ты не остался наблюдать бой, Анхисид?» — поинтересовался Гермес. Достаточно было просто указать Алексу направление. «Не люблю смотреть, как дерутся другие», — сказал Эней. «Все время хочется отобрать у них мечи и надавать обоим пинков». «Зачем звали?» — спросил я. «Посоветоваться», — сказал Гермес. «Как с наблюдателем». «Очень мило», — сказал я. «О чем будем советоваться?» «О богаравном пелиде. О чем же еще?» Сказал Гермес, причем слово «богоравный» В его устах прозвучало не как обычный комплимент, а на полном серьезе. «О том, как от него избавиться, и чем он лично тебе помешал?» – спросил я. «Я Бог», – сказал Гермес. «Такова моя воля». «Этого достаточно для Гектора, Энея, Одиссея или Диамеда», – сказал я. «Но я Алекс, сын Виктора, и на твою волю мне начхать». «Я тоже попросил бы объяснений», – сказал Эней. «Не груби», — сказал Гермес, — «вижу, чужестранцы на вас плохо влияют. Я и так собирался объяснить. В дюжине я слову слабым именно потому, что слишком часто объясняюсь со смертными, вместо того, чтобы просто требовать выполнения своей воли. Однако я считаю, что смертный, если он знает, что и почему должен сделать, будет действовать гораздо эффективнее чем если бы просто слепо и бездумно выполнял приказ. «Я не велю вам убивать Ахилла. Я прошу вас об этом». «Почему?» – спросил Гектор. Конечно, он не водил с ахилом дружбы и готов был сразить его на поле боя. Однако ему тоже было интересно, какой зуб завелся у Гермеса на богоравного сына Пелия. «Он опасен», – сказал Гермес. «Для вас?» «Для нас», – согласился Гермес и смертельно опасен для вас. Ахил ходячая катастрофа. «Это долгая история», – осведомился Эней. От кургана Амазонки донеслись приветственные выкрики. «Парис и Трое, Младший приамид прибыл на место схватки. «Не очень», – сказал Гермес. «Но давайте присядем на траву. Мы присели. Вы все слышали о тайне Прометея?» «Я слышал», – сказал Эней. Гектор просто кивнул. «Я не в курсе», — сказал я. «Он вроде бы украл у вас огонь. Эта версия меня не слишком устраивала». «Как и всякая официальная версия», — сказал Гермес. На самом деле тайна, которую должен был выведать Орел, ежедневно терзая его печень, была другой. Прометей знал, что сын Фетиды Глубинной, будущей матери Ахила, будет более могучим, нежели его отец». И что? спросил я. Любой отец должен быть рад, что у него такой сын. В те времена считалось, что Фетида должна родить от Зевса. О, сказал я. О! согласился Гермес. Зевс сразил крона и отправил деда в Тартар, заняв его место на Олимпе и в умах ахейцев. Такова семейная традиция. Когда тайна Прометея стала известна, папаше почему-то сразу расхотелось обзаводиться потомством от Фетиды, и он отдал ее в жены одному из смертных, великому герою Пелею, типа за заслуги перед Отечеством, и… Пелей, как вы понимаете, не был чистокровным смертным. В его жилах, равно как и в жилах моего правнука Одиссея, или в ваших, кроме тебя, Алекс, или в жилах большинства вождей, собравшихся под стенами Трои, наравне с алой кровью смертных струится серебристый Ихор, нетленная кровь богов. Пилей был полубогом, Фетида богиней. Следовательно, их сын унаследовал три четверти божественной крови. «Я не вижу в этом проблемы», сказал Эней. «Я и сам, между прочим, наполовину бог, по маме». «Мамы у вас разные, вот в чем проблема», сказал Гермес. «Твоя?» не устраивало тебе купание в Стиксе, обливание амброзией и обжигание в огне. Мамаша пыталась вытравить из Ахилла Смертного. Тенхисит был рожден человеком, человеком и стал. Ахилл же должен был быть рожден Богом, но родился таким как ты. В этом его проблема. В этом его противоречие, которое он не может постичь и уж тем более обуздать. Его естество стремится на Олимп, любой ценой. Мне сложно это объяснить. Его природа — природа Бога, волею судеб, оказавшегося в человеческом теле. У него разум… нет, не разум, подсознание Бога. Оно ищет выход, а возможных вариантов всего два. Либо оно обретет то, что ищет, либо разрушит бренную оболочку. «Но второе невозможно, поскольку Ахил неуязвим», сказал Эней. «А ты не дурак!» «Сын Анхиса», — сказал Гермис. «Впрочем, твоя мама редко дураков рожает. Но Ахилл не неуязвим. Он практически неуязвим, а это две большие разницы. Пока он не занял свое место на Олимпе, стряхнув с него, я полагаю, моего кровожадного брата Эниалия, убить его еще можно. Надо только хорошо постараться. Когда я понял, что Троянской войны и великого похода Агамимнона не избежать, я решил, что Ахилл должен принять в нем участие. Именно я подкинул Оракулам идею, что ахейцам не взять верха, если Ахил не выступит на их стороне. «Иными словами, ты наврал», — сказал я. «Пусть и наврал», — сказал Гермис. «В конце концов, я бог воров. Я очень надеялся, что Ахил будет убит на этой войне. Здесь у него больше шансов умереть». «Интересно». Сказал Эней. А почему вы не можете убить его сами? Если он так опасен, как ты расписываешь Гермий, то почему ты решил поручить грязную работу нам, смертным? Стукни его своим кадуцеем, или пусть Феп его пристрелит, или Зевс огреет молнией с небес, и вся недолго. В чем его опасность для нас, Гермес? Хочет мальчик на Олимп? Ну и пусть хочет. В чем наша проблема? Проблема смертных. «Ваши тревоги мне хотя бы понятны. Вы боитесь за своего драгоценного Ареса. «Я бы с удовольствием и сам его пристукнул», – сказал Гермис. «Да и Арес бы с удовольствием, но мы не можем». «Почему?» «Потому что, когда Фетида была отвергнута Зевсом и вручена как почетный трофей простому смертному, пусть полубогу и герою, но все же смертному, ее это взбесило» как это взбесило бы на ее месте любую женщину. «Да, полубог и герой не идет ни в какое сравнение с громовержцем», сказал Эней. «Я уже заметил, что основатель, чью жизнь Дэн поручил мне беречь любой ценой, не объяснив, как это сделать, воюя на другой стороне, не испытывает никакого пиетета по отношению к собственному пантеону и его главе». «Фетида пришла в ярость». Ярость ее была направлена против папы в частности, и всего Олимпа в целом. Примерно в этом ключе она воспитала и своего сына, попутно делая его неуязвимым, и еще в детстве пытаясь выдавить из него все человеческое. «Вряд ли ее можно назвать образцовой матерью», — сказал я. «Сейчас я открою вам самую охраняемую тайну Олимпа. Боги не бессмертны», — сказал Гермес. «Смертные думают, что это не так, и ошибаются. Мы могущественны, и убить нас очень сложно, однако такая возможность, пусть она мизерна, все же существует. Ты сломал челюсть одному моему брату, твой приятель Тедит пропорол бог другому». «Я и не думал, что вы бессмертны», — сказал я. «Вообще-то я об этом вообще не думал». А Хилл, возможно, пока сам того не подозревая, жаждет убивать богов. «При этом сам стремится на Олимп», — заметил Эней. «Природе нужно равновесие», — сказал Гермес. «На Олимпе есть место только для двенадцати, и чтобы попасть туда, нужно освободить себе место. Больше всего Пелиду подходит роль бога войны. Возможно, я и ошибся, отправив его под Трою. Эту ошибку надо исправить, и исправить ее может только смерть Ахила. «Почему мы...» — спросил Гектор, с самого начала разговора, не проронивший ни слова. «Вы лучшие из троянских воинов», — сказал Гермес. «А Алекс не совсем ахиец и тоже очень хорош. Ахила убить трудно. Возможно, даже труднее, чем самого Ареса. Вы знаете о его уязвимом месте?» «Ареса?» «Ахилла!» Троянцы покачали головами. «Пятка», — сказал я. «Пятка», — согласился Гермес. «Ахиллесова пята». Возможно, это выражение останется в веках и будет существовать даже тогда, когда люди забудут о том, кто такой этот Ахил. «Так и будет», — сказал я. Многие из моих современников пользовались этим выражением, но бывали поставлены в тупик вопросом, откуда оно взялось. «Извини, Гермий», — сказал Эней. «Но ты не мальчик и сам должен понимать, что в битве на мечах или на копьях достаточно проблематично попасть человеку в пятку. Тебе нужен лучник. Вы с Гектором прилично стреляете. Парис тоже лучник. Парис не вариант. Гермес прислушался к реву толпы. Если он вообще еще жив... Одиссей лучник, сказал Эней. Одиссей ахеец? Но он твой внук или правнук. Попроси его по-родственному. К тому же «Ему будет легче попасть Ахиллу в пятку. Я имею в виду, троянцы редко видят пелида со спины». «Может, и попрошу», — сказал Гермис. «А может, уже попросил». «Но я также прошу и вас сделать все возможное для того, чтобы Ахила не стало». «Ты все время говоришь об опасности для богов», — сказал Гектор. «А чем Ахил так опасен для нас? Какая нам разница, кто у вас там провозгласит себя богом войны?» Ахил или Арес, ты так ничего и не объяснил. Во-первых, драка Ахилла с Аресом будет опасна сама по себе. Когда дерутся цари, больше всего страдают рабы. А уж когда дерутся боги, кроме того, представь хотя бы на одно абсурдное мгновение, что Ахил победит в этом бою и сядет на место Ареса, станет богом войны. Но Ахил не Арес, Ареса можно контролировать. Точнее, его не нужно контролировать. Нужно только время от времени спускать с цепи. Ахилла же на цепь не посадить. Став богом войны, он утопит этот мир в крови смертных и богов. «Это только теории», — сказал я. «Я не тороплю вас с ответом, но времени мало», — сказал Гермес. Ахилл не принимает участие в боях пока, но это только отсрочка». Он выйдет в поле скоро, очень скоро, и с каждой битвой он будет становиться все сильнее. «Ты так и не сказал, почему вы не готовы убить его сами», сказал Эней. Аполлон тоже лучник и сестричка его. «Мы не можем», сказал Гермес. Фетида была уязвлена, а Зевс смущен. Он, если можно такое сказать о папе, был несколько престижен и подавлен. И в каком-то очередном скандале относительно будущего ее сына, Фетида сумела вырвать у него весьма опрометчивое обещание, что ни один из богов Олимпа не поднимет руку на ее сына. И папа, недолго думая, заставил нас, старших и младших, поклясться в этом. А клятва богов нерушима, ибо бог, переступая свою клятву, «Сначала перестает быть Богом, а потом просто перестает быть. Так что подумайте, парни, и сами примите решение». «Чудесный день!» – добавил он и растворился в воздухе без следа. «Бред какой-то!» – сказал Эней. «Бред!» – сказал Гектор. «Алекс тоже говорил мне про пятку Ахила, но я как-то запамятовал. И вообще мне не нравится эта история, которую рассказал Гермис». «Мне тоже», — сказал я. «Как профессионал, я очень хорошо умею распознавать ложь. В том, что говорил Гермес, лжи было очень много. Он просил нас убить Ахила Это правда. Вот только почему ему лично так нужна эта смерть, он так и не объяснил. На его место пилит, не метит. Он целит выше. А в то, что Гермес печется об интересах смертных, верилось с трудом. «Твоего брата, «Наверное, уже убили, Гектор», — сказал Эней. «Сомневаюсь», — сказал Гектор. «Парнишки в последнее время сильно везет». «Думаешь, Минилай вышел на бой с похмелья?» Минилай и Парис меньше всего заботят меня», — сказал Гектор. «Пусть они убьют друг друга и еще кого-нибудь в придачу. Мне не нравится то, что происходит на этой войне». «Боги за нас», — сказал Эней. Сейчас, по крайней мере. Но мы не знаем, надолго ли, сказал Гектор. Мне это почему-то напоминает ловушку. Как только мы почувствуем, что победа у нас в руках, как только пришагнем в бою за грань, из-за которой не сможем вернуться, боги отвернут от нас свои лики. Пилит выйдет в поле, и город падет. Тогда не убивай Патрокла, сказал я. Что? Патрокл, друг Ахила. «Если ты убьешь его, пилитра свирепеет, и тогда вам всем конец, в частности, тебе, приомит. «Ты и слишком много знаешь», — сказал Гектор. «Ты уверен, что ты не пророк?» «Вполне». «А что ты не бог?» — спросил Эней. «Тоже уверен». «Тогда откуда твои знания?» «Это долгая история», — сказал я. «Город падет?» — спросил Гектор. «Перестань выводить войско в поле» сказал я. Стены города неприступны, и ты это знаешь, а в поле вас просто перемалывают на жерновах Агамемнона. Отец хочет, твой отец хочет, чтобы нас всех убили, сказал Эней. Он не желает прослыть трусом, сказал Гектор. Но каждый день убивают не его, сказал Эней. Он наблюдает за боями с безопасных стен. Он стар, «И прожил жизнь», — сказал Гектор. «Жизнь, в которой было множество войн». «Так пусть он даст жить другим», — сказал Эней. «Он правитель города. Я не могу пойти против его воли». «Дурак», — подумал я. «Знал бы он». «А если бы знал? Могло ли это хоть что-нибудь изменить?» «Была не было подумал я. «Сделав один шаг, надо делать и второй. А расскажу-ка я...» Гектору правду. «Прекрасно доблестный Гектор, сын Приама, Троянский хиллвагет проигрывающий главную для его народа войну», — сказал я. «Если он не хочет внимать голосу разума по-хорошему, я выложу ему все, и пусть Дэн, мистер Картрайт и мистер Мур попытаются достать меня здесь или где бы то ни было еще. Тебя интересуют мои знания, так сейчас я расскажу тебе еще кое-что из того, что я знаю». «Если ты будешь продолжать строить из себя героя и не прислушаешься к моим словам, Ахил тебя убьет, и не просто убьет. Он привяжет твой труп к своей колеснице и будет кататься вокруг Трои, волоча его за собой, а твоя жена, твой отец, твои братья и сестры будут на это смотреть. Но это еще не все. Твой отец явится к Ахиллу и будет умолять его о том, чтобы он отдал ему твое тело для достойного погребения». Это что касается тебя, Гектор. Теперь о глобальном. Война будет долгой, но вы ее проиграете. Уже после твоей смерти, разумеется. Так что тут тебе повезло, и ты не увидишь, что случится с твоим городом и с теми, кто тебе дорог. Но ты не умрешь в невидении, потому что я тебе расскажу. Сын Ахилла, Неопталем, ты пока не видел его, но все еще впереди. Разможжит голову твоему сыну и сбросит его со стены. Он изнасилует твою Андромаху и увезет ее в рабство в Ахаию. Твой отец будет убит. Парис будет убит позже тебя, но раньше падения города. Твою сестру Кассандру изнасилует прямо в храме Афины. Твой город будет разрушен и сожжен дотла, а Елена вернется к Менелаю. По мере того, как мои слова проникали в разум Приамида, лицо Алвагета темнело, а руки начинали трястись. «Ярость? Надеюсь, он верит мне. Но изменит ли это хоть что-нибудь?» «А я?» – спросил Эней, когда я замолчал. Точнее, набрал воздуху в грудь для нового пророчества. «Что будет со мной?» «С тобой будет чуть получше», – сказал я. «Ты выживешь и даже спасешь своего отца. Правда, всю свою жизнь ты проведешь в скитаниях и умрешь на чужбине». «Лучшая ложь — это часть правды. О том, что Инею припишут основание могущественной империи, по сравнению с которой их любимая Троя кажется лишь маленьким провинциальным городком, я щел уместным не говорить. Кто знает, а вдруг Инея-основателя устроит и такой вариант?» «Прошлое не изменить», — сказал мне когда-то Дэн. «Все было, как было, и будет, как будет. Но за то время, что я провел здесь», Троянская война стала моим настоящим.